Прошло несколько часов. Небо над нами окончательно потемнело, но над лавками и площадью вспыхнули яркие фонари и прожектора. Мы успели побывать практически везде, где только проходило что-то интересное. Посмотрели выступления смазливых мальчиков. Уж очень Аяна их любила, да и другие девушки готовы были прыгать от одного только их вида. Постреляли в тире, как ни странно, но самой меткой оказалась мицука Посетили зеркальные лабиринты и комнату ужасов. За последнюю Аяна сказала, что весьма похожа на мою комнату, когда я там не убираюсь. Я решил тактично промолчать и проглотил шутку про то, что ей даже кривое зеркало не поможет. Посчитал, что это ее сильно обидит, потому прикусил язык. К тому моменту мицука знатно подвыпила и вела себя довольно бестактно. «Кента-сан!» — улыбалась она, прижавшись к его плечу. А вы поможете мне добраться домой? Мицука, давайте я вызову вам такси, обеспокоенно затораторил отец и достал уже телефон, но его остановила Эми. Оставь эту затею, Кента, произнесла женщина. Думаю, утия и сама с этим отлично справится. Фу, такой быть, возмутилась блондинка и бросила на соперницу. Да, мы уже называли их именно так. Недобрый взгляд. Он не хочет идти с тобой, это же очевидно. Так отпусти, дай отдохнуть в моих объятиях. Ну нет, это уже ни в какие ворота. Я хотел было вырваться к ним, но ну, Аяна меня притормозила. Подожди, шепнула сестра. Сейчас должно начаться самое интересное. И правда, их мелкая перепалка превращалась в нечто более серьезное. У тебя только одно на уме, съязвила Эми. Только и жаждешь затащить мужика в постель. И это плохо? чуть ли не смеялась Мицука. Разве тебе не хочется? Не твоего ума дела? Почему же? Давай расскажи нам, что не так. С чего ты взяла, что что-то не так? Потому что, по твоим словам, ты не хочешь провести ночь с кем-то саном. Но в то же время не выпускаешь его из рук. Я этого не говорила! Эми вспыхнула. А ее голос дрогнул. Внезапно женщина отпустила отца и, набрав полную грудь воздуха, шумно выдохнула. «А знаешь что?» — начала она. «Наверное, ты права», — сурово посмотрела на отца. «Прошло уже столько времени, а ты даже ничего не заметил. Я очень долго терпела. Но если вот так просто бежишь за случайной юбкой, то зачем мне это?» — всплеснула руками, после чего обернулась к нам. «Изаму Аяна, простите, что вам пришлось стать свидетелями этого цирка» после чего поклонилась и тут же растворилась в толпе. Эйми, отец хотел рвануть за ней, но остановился и повернулся к блондинке. Знаете, Мицука Сан, это было довольно грубо с вашей стороны. О, восхищенно протянула то. Та. Ты такой милый Кента, когда сердишься. Мне сейчас совсем не до смеха, продолжал тот. Мы с Эйми проработали несколько лет, и она всегда была добра ко мне. А из-за вас между нами теперь возникло недопонимание. «Несколько лет?» — голос Мицука неожиданно стал трезвым. Она посмотрела в сторону, где скрылась женщина, а после тем же суровым тоном обратилась к отцу. «То есть она крутилась вокруг тебя несколько лет? А ты до сих пор ее игнорируешь? А вот это уже не ваше дело. Да ей памятник надо поставить, как олицетворению женской силы!» Мицука повернулась ко мне и заму, чтобы к понедельнику придумал мне сильного женского персонажа по имени Эми. Все понял? «Не смейте повышать голос на моего сына!» – вступился за меня отец. «Я просто отдаю указание. блондинка попыталась разрядить обстановку, потому отошла чуть в сторону. «Кенто, ты прости меня, что так вышло». «Да, немного выпила, решила посмеяться. Думала, Эми меня поймет и тоже повеселится. Я ведь не знала, что у вас все так серьезно». Ничего серьезного нет, возразил тот. Уверен? Мицука склонила голову на бок и улыбнулась. Подумай об этом хорошенько, ведь она замечательная женщина. Я это поняла всего лишь за пару часов, а вы с ней вместе так долго, что представить страшно. После обратилась к нам. А яна была рада познакомиться. И заму увидимся на работе. И еще раз простите, если испортила вам вечер. Девочки. Это уже Кори и Мико. Думаю, нам пора. «По домам!» — скривила Синя Власка. «Шутишь, что ли?» — рассмеялась Мицука. «Вечер только начался. Идем гулять!» С этими словами они попрощались с нами и убежали к ближайшему бару. Почему-то я был уверен, что именно туда. да завтра!» — Мика махнула на прощание рукой. «И как же ты собираешься работать, если сегодня будешь кутить всю ночь?» Впрочем, не мои проблемы. Если что, сам поработаю. Пап обратился к родителю, когда мы остались втроем. «Прости, что так вышло». «Ты-то здесь при чем?» — изумился тот. «Ну, я ведь познакомил вас с Мицука. «И что?» — не унимался он. «Твоей вины здесь нет. Все только из-за моей глупости». Внезапно отец как-то осунулся. Плечи поникли, взгляд устремился под ноги, а на лице читалась усталость и сожаление. «Так, ну хватит!» — прикрикнул на нас Аяна. «Вы мужчина или кто? Развели здесь детский сад!» «Да-да, ты права!» — отец выпрямился и улыбнулся. «Ладно, надеюсь, вы сегодня отдохнули, но нам пора домой. Завтра всем на работу. Не хочу, чтобы мы были словно амебы. Так что выдвигаемся».